и как у короля, и как у преобразователя. — Замолчи, панург! — ответил Фридрих. — Отныне твой Сен-Жермен разоблачен. Это дерзкий обманщик, и я прикажу установить за ним бдительный надзор, ибо нам известно, что люди, владеющие этим прекрасным искусством, обычно вывозят из страны больше золота, нежели оставляют в ней. — Разве вы уже успели забыть, господа знаменитого чародея Калиостро? которого я велел выгнать из Берлина не более шести месяцев назад и который увез у меня сотню «Кю», — подхватил Леметри. «Пусть дьявол отнимет их у него. Он увез бы их и у пельницы, если бы только они у него были», — добавил Доржанс. «Вы прогнали его», — сказал Фредриху Леметри, «а он отплатил вам недурной шуткой. Какой же? А вы ничего не знаете? Ну, так я угощу вас одним рассказом». — Главное достоинство всякого рассказа — его краткость, — заметил король. — Мой заключается в двух словах. «Всем известно, что в тот день, когда Ваше Пантагрюэльское Величество приказали Великому Калеострову убираться во своясь вместе с его кубами, ретортами, привидениями, дьяволами, в тот самый день ровно в двенадцать часов в полдень он собственной персоной проехал в своей коляске через все городские составы Берлина одновременно, да-да-да-да, это могут засвидетельствовать более двадцати тысяч человек». Каждый из сторожей охраняющий заставы видел его в той же шляпе, в том же парике, в той же самой коляске, с тем же багажом, на тех же лошадях, и вам никогда не удастся разубедить их в том, что в этот день существовало пять или шесть живых палеостров. Рассказ понравился всем. Не смеялся только Фридрих.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 — Что это еще за ссорор Амалия? — с удивлением спросил король. — О, да ваша благородная и прелестная сестра Аббатиса Квайдлинбургская. — Ни для кого не секрет, что она всем сердцем предана магии, и замолчи, панург! — прогремел король, стукнув табакеркой по столу. Наступило молчание. Часы медленно пробили полночь. Обычно Вольтер, когда чело его доброго Трояна омрачалось, умел искусно переменить разговор и сгладить неприятные впечатления, невольно отражавшиеся и на остальных сотрапезниках».